Глава тридцать девятая «Добро пожаловать! Рад знакомству!» Тепло поприветствовал меня Энса. Отпоставил свой эспрессо на стеклянный столик возле колен и стал протянув мне обе руки. Я взяла его правую ладонь, а он притянул меня к себе и поцеловал в щеки. Я так растерялась от подобного приема, что тоже поцеловала его в ответ. Энса и Карим обменялись парой фраз на итальянском, прозвучавших вполне дружелюбно. «Что будете пить?» — спросил Энса. «Кофе, эспрессо, капучино. Знаю, что североамериканцы любят капучино. Может, граппо?» Сола аква», — ответила я. «Грация». «Секура». «Си». Карим оставил нас наедине. «Прошу вас, садитесь». Энса указал на кресло по другую сторону стола. У него был очень сильный акцент. Он подчеркивал каждую согласную и говорил медленно. Голос был хрипловатый, но приятный. Я села, он чуть поддернул брючины над коленями и опустился на диван. Единственное, что свидетельствовало о его родстве с Данте, уверенная посадка головы и разворот плеч. Не знаю, кого я ожидала увидеть, но уж точно не этого мужчину с круглым лицом и теплым, заинтересованным взглядом. Полосы его были седыми и над висками, брови оставались черными и густыми. Поблескивающие из-под них шоколадные карие глаза казались слишком большими, а обезоружило меня бесхитростное выражение лица Энса. «Откуда вы родом?» Он откинулся на спинку и заложил ногу за ногу. «С восточного побережья Канады, и я здесь от имени одной особы, которая у вас в долгу». «Кто бы это мог быть?» Он захохотал так искренне и весело, что его живот затрясся. «Многие люди у меня в долгу». «Эльда Баседжо». «Вы подруга Эльды?» Спросил Энса, а его брови подпрыгнули так, словно и ткнула его под ребра. «Мы с Эльдой не разговаривали более пять лета». «Я не стал исправлять его английский». «Но вы ведь не забыли о ее долге?» «Конечно нет. Какой бы из меня был бизнесмен, забывая о том, кто мне должен». Он снова засмеялся. Но позвольте я немного в замешательстве. Разве вы не пришли просить работу? Вы же маг, правильно?» И ответили на наш запрос, на наше, как это называется, объявление. «Запрос?» Теперь в замешательстве оказалась я. «О чем он говорит?» Я покачала головой. «А как размещают объявления о поисках магов?» «Вы спрашиваете об этом меня?» Он приложил волосатую руку к груди. Вы разве и не часть, э, не знаю, как это называется по-английски, часть кооператива? Существует кооператив магов? Рот у меня открылся от удивления. Я резко захлопнула его снова. Где? Тут в Венеция? Почему Эльда не сказала мне об этом ни слова? Должно быть, она не знала. Она упоминала, что, вероятно, пропустила несколько видеозаписей. Эннса молитвенно сложил ладони. «Вы что, родились вчера, девочка?» «В качестве мага, да», — воскликнула я, и моя самоуверенность и ощущение контроля развеялись как дым. «Если существовали другие маги в таком количестве, что они даже образовали кооператив, мне нужно встретиться с ними. Если мне предстоит провести с огнем всю свою жизнь, пусть кто-то покажет мне, как им пользоваться наилучшим образом». Сердце мое заколотилось. «Хорошо, хорошо». Сказал Энса, успокаивающим жестом, выставив ладонь. Продолжайте. Почему вы здесь? Как я понимаю, это связано с Эльдой. Я сделала глубокий вдох. Да, я хочу, чтобы вы простили ей долг, оставили в покое ее и ее семью. Эльда меня не интересует, только ее сын. Он также сын человека, который когда-то много для меня значил. А он по-прежнему интересовал бы вас, узнай вы, что он не маг огня. Но он маг, я видел мальчика. Только у магов бывают такие глаза, ответил Энса. Появился Карим с небольшим подносом, на котором стоял стакан с водой. Мы с Энса прервали разговор и подождали, пока Карим поставит стакан на стол и уйдет. Больше нет, он больше не маг, возразила я, взяв стакан и выпив воду залпом. Потом я со стуком поставила стакан на стол. Он передал огонь мне. Наступила тишина. Энца обдумывал мои слова. Он никак не отреагировал, только задумчиво жевал свои щеки. «Должно быть, огонь убивал его», — сказал он тихо. Ник объяснял, что такое возможно. Но я впервые слышу, что это и вправду произошло. Я кивнула. Он умирал. Вот почему вам неизвестно про кооператив. Когда это случилось? Несколько недель назад. Я хочу взять на себя долг Эльде, поэтому и пришла. Погодите, вернитесь к началу. Как вы встретились с Исаей, И почему он передал дар вам? Я приехала в Венецию в качестве воспитательницы и учителя английского языка. Начала объяснять я. Энце зашелся от смеха и захлопал себя по колену. «Вы нянька?» — завопил он. «Это великолепно. Надо рассказать табу. Пусть напишет сценарий к фильму». «Воспитательница?» «Ну, хорошо, хорошо». Он не переставал смеяться. «Я пошлю людей проверить, говорите ли вы правду. Если у мальчика больше нет огня, вы сможете взять на себя долг Эльды». На лице его отразилось недоумение. «Не понимаю, зачем вам это понадобилось?» Если мы заключим соглашение, оно будет нерушимо. Надеюсь, вы понимаете, во что ввязываетесь. Я прервала Энса не для того, чтобы показать превосходство. Просто не выдержали нервы. Сейчас нам следует обсудить условия сделки, верно? Джусто. Он с изумлением почесал подбородок. Слышал ли он, как колотилось мое сердце. Когда пошлете кого-нибудь убедиться, что Исаи больше не маг, позвоните сначала, Эльте, и назначьте встречу. «Не появляйтесь на ее пороге без предупреждения. Не случится сердечный приступ». «Черто», — сказал он, взглянув на меня так, словно всего одна извилина отделяла меня от полного идиотизма. «Вы считаете нас дикими зверями». Я продолжила, пока еще не окончательно потеряла мужество. «Во-вторых, я должна вам услугу, но все связанные с ней расходы лягут на вас, и я не сделаю ничего незаконного». «Вам следует понимать, что я несовершеннолетняя, и у меня есть семья и родители, перед которыми я в ответе». Он отмахнулся. «Я не использую детский труд». «Хорошо. И последнее. Я подняла вверх три пальца. Я уплачу только один долг. Окажу одну услугу, понимаете?» Уну. Живот его затрясся от беззвучного смеха. «Вы мне нравитесь. Я не привык торговаться с подростками. Это как...» Он пиколо Джоко. «Это не игра», — возразила я, и огонь зажегся в моих глазах. «Что ж, вижу, вы не лжете», — сказал Энцо пристально глядя мне в глаза с улыбкой и без всякого страха. «Это моя жизнь. Я не секретный агент, не наемный убийца и не одна из ваших мафиози». Я собиралась продолжить, но в этот момент улыбка на его лице исчезла. «Мафиози? Вы думаете, что мы мафия?» Я заморгала. «А разве нет?» «Вы, североамериканцы, считаете, что знаете обо всем просто потому, что смотрели «Крестного отца». Хотя это действительно чудесный фильм. Но нет, мы не имеем никакого отношения к этим дьяволам. Я просто бизнесмен, у которого длинные руки». «Я не очень понимала, в чем состоит разница». «Ладно», — сказала я, — «признаю свою ошибку. В любом случае нет смысла отправляться с ножом на перестрелку». оскорбленное выражение исчезло с лица Энца так же быстро, как появилось, и он сердечно рассмеялся, а потом пошутил, скинув бровь. «С ножом или с пластмассовой ложкой?» Я покраснела, и пламя в моих драчках зашипело, словно он плеснул мне в лицо уши от холодной воды. «Пару лет назад ты ещё лепила поделки из макарон», — заметил Энца. «Что я могу тебе доверить?» «Ну, я...» — я запнулась. Я могу поджигать предметы и все такое. Я смутилась, это прозвучало так жалко. Но ты не станешь делать ничего незаконного. Я не знала, что на это сказать. Какое задание он может поручить мне, если я маг, который не пойдет против закона? Я не такая, как Ник. Начала было я, но запнулась. Что если я уже выставила слишком много условий? Сделка может сорваться. Джаванни. выкрикнул Энца так, что я поскочила на месте. Через пару мгновений появился один из парней, которые сидели за занавеской. Энца что-то попросил у него, тот кивнул и исчез. «Вот что я скажу», — заговорил Энца. Он наклонился и опёрся локтями о колени. «Семья Басседжо может спокойно жить дальше, нет проблем. Скорее всего, я переведу долг на вас». «Скорее всего?» «Мое сердце упало». Вернулся Джавани и протянул Энце маленькую черную карточку. Энце указал на меня. «Перлей, перлей». Джавани машинально сунул карточку мне. Я взяла ее. На карточке серебряными чернилами было напечатано имя Базиль Чаплин, а под ним номер телефона. Я перевернула карточку. На обороте находился серебристый символ, который я мгновенно узнала. Знак мага. «Но для начала...» Продолжил Энса. «Ты позвонишь ему. Проведешь с ним какое-то время», сказал он жестом, изображая проходящее время. «Научишься разным вещам, потом вернешься ко мне. Тогда и поговорим. Я терпеливый человек. Без терпения не добраться туда, куда сумел дойти я». Я теребела пальцами гладкий картон и ощупывала выгравированные на поверхности буквы. Надежда переполняла меня. К моему удивлению, я почувствовала внезапную сильную связь с этим человеком, Базилем, хоть совсем и не знала его. Он был магом. Мы из одного племени. Если я ощущаю такое сильное родство с незнакомцем, что же я почувствую, встретившись с ним лицом к лицу? Я начала лучше понимать связь между Исаей и Ником, пока глаза мои пожирали серебристые буквы. «Базиль Чаплин». Номер телефона был европейский, но я не узнала код страны. Надо серьезно подумать, что делать дальше. Мне предстояло в этом году закончить школу, выбрать университет, а для начала вернуться к моей семье. Как я смогу им все это объяснить? Они сойдут с ума? И стоит ли вообще им рассказывать? Но я не знала, как сохранить секрет. Они смогут прочесть меня, как открытую книгу. А мой голос, скорее всего, никогда не станет прежним. И отмахнулась от этих мыслей и сунула карточку в карман. Оставалось еще решить вопрос с Данте. «Ваш сын?» — заговорил я. «Вы знаете Данте?» — спросил Энса. «Если только это не было игрой моего воображения, лицо его помрачнело. Значит, Данте обо мне не упоминал». «Мне не хотелось бы вмешиваться в семейные дела, но Данте сказал, что отправил людей в Галиполи выследить семью Басетчоа. Если раньше Энса просто нахмурил лоб, то теперь он готов был...» «Метать гром и молнии?» «Что сделал мой сын? Ты рассказала ему, что ты маг?» «Он знает», — призналась я. Энцо быстро затараторил по-итальянски. Слова звучали для моего уха прекрасно, но ясно было, что их значение от прекрасного далеко. «Предоставьте Данта, мне», — прорычал он. «Хорошо», — кивнула я. «Неужели я только что донесла на Данта его отцу?» «Да, я это сделала». Я засунула чувство стыда в самый пыльный уголок памяти, куда засовывала все неприятные чувства с пометкой «Разберусь позже». «И еще кое-что напоследок», — сказал он. «Можете дать мне слово, что никогда не используйте свою силу, чтобы причинить вред мне или моей семье». Этого я не ожидала. В памяти пронеслось лицо Данте. Ум мой стремительно перебирал возможные последствия того, что я расскажу Энса о поступке его сына. Наконец я решила, что для меня вреда не будет, только для самого Данте. «Сеньор Барберини, ваш сын запер меня в тюремной камере без воды, точно не знаю, на сколько часов». Лицо Энца осталось неподвижным, только веки пошевелились, когда он пристально посмотрел мне в глаза. Через пару секунд он сказал «Продолжайте». Голос его изменился, в нем слышалась угроза. Он намеревался заставить меня передать ему свою силу в обмен на жизнь. Когда Энса осмыслил услышанное, взгляд его стал жестким. «Но вы этого не сделали, насколько я вижу». «Нет, но стыдно признаться, я была готова сдаться. Боль была сильнее всего, что можно себе представить. Меня спасли. Ваша племянница Федерика и тот, кого вы знали еще мальчиком, Рафаэль Димара. В глазах Энса мелькнуло удивление, но он долго ничего не говорил. Потом, наконец, произнес. «Ты горела и осталась жива». «Знаешь, что это значит?» «Мои внутренности обуглились до неузнаваемости?» Он не отреагировал на шутку. «Понимаю, тебе так не кажется, ведь это было сделано против твоей воли. Но Данте оказал тебе услугу. Маги, выжившие при горении, становятся гораздо могущественнее тех, кто этого не перенес. Они обретают сверхконтроль над огнем, могут выдержать сильнейший жар и генерируют больше энергии. и им не приходится постоянно ощущать боль. «Базиль сможет подробнее рассказать тебе об этом, когда вы встретитесь». Я не до конца все это понимаю. По словам Ника, очень немногим магам удалось пережить горение, и совсем мало кто решался пойти на это добровольно. Он хотел попробовать, но я ему не позволял. Мое уважение кенса возросло, Даже ради собственной выгоды он не позволял своему человеку рисковать, хотя знал, что горение сделало бы Ника могущественнее. Что же случилось с Ником? Лицо Энса осунулось, а глаза наполнились сожалением. Он все-таки попытался. Уговорил моего безрассудного сына помочь и принести ему воды в нужное время. Все маги разные. Кто-то способен выдержать горение сутки. Данте опоздал, Ник умер». Ему хватило девяти часов. Я сглотнула комок. Отец Исаия прошел через то же самое, что и я, только он сгорел совсем до смерти. Я представила блондина из видеозаписи, лежащим на спине, потерявшим способность разговаривать и двигаться. Он рассчитывал, что Данте вовремя принесет ему живительную влагу. Ожидал в агонии, но помощь так и не пришла. «Мне очень жаль». Энце кивнул. «Мне тоже. Ник был не просто наемным работником. Он был настоящим другом». Рав говорил, что Данте всегда разочаровывал отца, даже в юности. Смерть Ника, вероятно, стала последним гвоздем в крышке гроба, похоронившего их отношения. «Поэтому, надеюсь, вы поймете мое нежелание обещать вам не защищать себя от членов вашей семьи». Энн махнул рукой. «Вам не надо опасаться Данте. Больше не надо. Мне все еще нужно ваше слово». «Я беру его у всех мужчин, приходящих ко мне на службу. А теперь и у юной леди». То, как он это произнес, дало мне понять, что он относится ко мне с уважением. У меня не было намерения использовать силу против кого бы то ни было, но внезапно мне пришло в голову выторговать еще одно условие. «Я дам вам слово, если вы сделаете еще одну вещь. Вы не будете никого посылать к Эльде и больше никогда не потревожите ее». Он обдумал мои слова и протянул мне руку, сказав «Я отдаю слово». Мы пожали друг другу руки. Он поцеловал меня в щеки, потом положил ладони по обе стороны моего лица и слегка жал мне скулы теплыми пальцами. «Грация, пертутто», — сказал он, глядя мне в глаза. «Иди себя хорошо, ладно». Он положил пальцы мне на затылок и крепко поцеловал в лоб. На секунду я почувствовала себя маленькой девочкой. «О!» Добавил он. «Передай Рафаэлю, пусть иногда заходит повидать старого друга. Скучаю по этому мальчику». Я улыбнулась. «Передам. Только вы увидите, что он давно стал мужчиной». «И достойным мужчиной, уверен в этом». Энцо прижал указательный палец к подбородку. Словно по волшебству из-за занавески появился Карим. Мы с ним не разговаривали, пока не дошли до входных ворот. «Что ж, сексоник Эгни из Солтфорда?» Что он в восточном побережье Канады. Вы получили то, зачем приходили? Он придержал для меня ворота открытыми одной рукой. Я вышла на улицу, ощущая в кармане маленькую черную карточку. Думаю, даже больше. Карим кивнул и слегка улыбнулся. Хорошо. И запер за мной ворота.